В самолете было включено все освещение. Похоже, много свободных мест. Почему же тогда он сидит рядом с кем-то еще? Бонд попробовал встать, чтобы поменять место. Его окатила волна дурноты. Он закрыл глаза и подождал. Удивительно. Его же никогда не укачивает. Он ощутил на лице холодный пот. Платок. Стереть его. Он снова открыл глаза и посмотрел на свои руки. Запястья были накрепко привязаны к ручкам кресла. Что произошло? Ему сделали укол, и он отключился, или что-то в этом роде? Начал буянить, что ли? Что, черт побери, творится? Он посмотрел на соседа и замер в ступоре. Рядом сидел на все руки. На все руки в форме волос. На все руки равнодушно посмотрел на него и нажал кнопку вызова. Сзади послышался шорох юбки. Он поднял глаза. Это была пусси Сигалора, чистенькая и свежая, в синей форме стюардессы. «Привет, симпатяга!» — сказала она и посмотрела на него глубоким изучающим взглядом. Откуда ему был знаком этот взгляд? «Из прошлой жизни, столетия назад». «Господи, боже мой!» — в отчаянии воскликнул Бонд. «Что происходит? Откуда вы свалились?» Девушка ласково улыбнулась. «Подумать только! Едят и и пьют шампанское. Вы британцы, несомненно, ведете жизнь аристократов, когда поднимаетесь на высоту двадцать тысяч футов» никакой брюссельской капусты, а если здесь и есть чай, то мне его пока не удалось обнаружить. А теперь спокойно, дядюшка хочет с тобой поговорить». Она развернулась и исчезла в пилотской кабине. Теперь Бонда уже ничто не могло удивить. Голдфингер в форме капитана ВОЗ, великоватый для него, в фуражке, сидящей на затылке, закрыл за собой дверь пилотской кабины и направился по проходу к нему. Он встал и хмуро посмотрел на Бонда. «Что же, мистер Бонд, «Судьба пожелала, чтобы мы довели игру до конца. Но теперь у вас не может быть козыря в рукаве». «Ха». В этом возгласе звучала смесь ярости, стоицизма и уважения. «Вы действительно умудрились стать змеей на моей груди?» Большая голова покачнулась. «И зачем я сохранил вам жизнь?» «Почему не раздавил, как жука?» «Вы и девушка мне пригодились. Здесь я был прав. Но я оказался сумасшедшим, если пошел на это. Да, сумасшедшим». Голос упал и стал тихим и медленным. «А теперь, мистер Бонд, расскажите мне, как вы это сделали. Как вы передали информацию?» «Нам нужно поговорить, Голдфингер», — спокойно сказал Бонд. «Я вам кое-что расскажу, но не раньше, чем меня развяжут, принесут бутылку бурбона, лед и пачку Честерфилда. Затем, когда вы расскажете мне то, что меня интересует, я решу, что следует рассказать вам. Как вы изволили заметить, — Положение мое аховое или кажется таковым, поэтому терять мне нечего, и если вы хотите от меня что-то услышать, это будет на моих условиях. Я не возражаю против ваших условий. Когда дань уважения вашим талантам, я позволю вам провести ваше последнее путешествие с комфортом. На все руки, вызови из Галора и развяжи веревки. Пересядь на другое сиденье. он не может причинить вреда, сидя сзади, но не позволяй ему приближаться к двери. В случае необходимости убей его, хотя я предпочел бы доставить его к месту назначения живым. Понял? Ага. Пять минут спустя Бонд получил, что хотел. На столике перед ним стояла бутылка и лежали сигареты. Он налил себе виски. голфингер ждал, сидя в кресле через проход. Бонд взял стакан и начал потягивать из него. Он собирался сделать глоток побольше, когда увидел что-то. Бонд аккуратно поставил стакан, чтобы не сдвинуть бумажную подставку, прилипшую к дну зажег сигарету снова взял стакан достал кусочки льда переложил их обратно в ведерка и допил виски почти до конца теперь можно было прочитать слова сквозь стеклянное дно он опять аккуратно поставил стакан тех сгласил я с тобой п бонт устроился поудобнее нус голдфингер в первую очередь я хочу знать что происходит как вы попали в самолет куда он направляется. Голдфингер закинул ногу на ногу. Не глядя на Бонда, он ответил спокойным тоном. «Я взял три грузовика и поехал через всю страну к мысу Гатерас. В одном из грузовиков был мой личный капитал. В двух других находились водители, мой персонал и вожаки гангстеров, из которых мне нужна была только мис Галора. Я оставил кое-кого из персонала, выплатил остальным изрядные суммы и постепенно высадил их по дороге». На берегу я пригласил гангстеров на совещание в пустынное место, оставив под каким-то предлогом мисс Галора с грузовиками. Четверых мужчин я перестрелял, на каждого, как обычно, по выстрелу. Вернувшись, я объяснил, что они предпочли взять деньги и действовать дальше самостоятельно. Теперь со мной было шесть человек, девушка и золото. Я нанял самолет до Нью-Йорка, штат Нью-Джерси. Золотые пластины сошли за рентгеновские. Оттуда я проехал один по определенному адресу в Нью-Йорк, связался по радио с Москвой и рассказал о провале операции «Большой шлем». В разговоре я упомянул ваше имя. Мои друзья, которые, я думаю, известны вам, проходящие под общим названием «Смерш», узнали фамилию Бонд и сообщили мне, кто вы такой. Я сразу понял все то, что прежде никак не мог сложить в единое целое. Мне сказали, что «Смерш» очень хотел бы с вами побеседовать. Я обдумал это дело и постепенно разработал план, который сейчас вы видите в действии. Сойдя за вашего друга, я без труда выяснил номер рейса. Трое из моих людей – бывшие летчики Люфтваффе. Они уверили меня, что легко смогут вести этот самолет. Остальное – детали. Холодным блефом, внушением и небольшой демонстрацией силы мы убедили весь персонал ВОЗ в вайлде экипаж самолета и пассажиров, что им должны быть сделаны инъекции, от которых они сейчас уже оправляются. Мы переоделись в форму, снятую с экипажа, «Загрузили золото в самолет, разобрались с вами, доставив вас сюда на носилках. В положенное время новый экипаж ВОЗ со своей стюардессы поднялся на борт, и мы взлетели». Голдфингер помолчал, затем решительно поднял руку. «Конечно, не обошлось и без недоразумений. Нам приказали следовать по направлению Альфа к полосе 4. Мы смогли найти ее, только следуя за самолетом КЛМ. У них в аэропорту свои порядки, и мы не всегда им четко следовали, мистер Бонд» но благодаря уму, хладнокровию и выдержке мы сумели справиться со всеми трудностями. Насколько я понял из радиопереговоров, наш самолет скоро начнут разыскивать. Они уже запрашивали нас, почему мы отклонились от маршрута, затем запросили высоту, на которой мы идем. Меня это мало волнует, топлива нам хватит. А Москва уже дала добро на посадку в Восточном Берлине, Киеве или Мурманске. Мы летим по любому из этих маршрутов, в зависимости от погодных условий. Неприятностей быть не должно. Если они возникнут, я сам поведу переговоры. Никто не решится сбить драгоценный самолет в ООС. А таинственность и неразбериха послужат нам защитой, пока мы не окажемся в глубине воздушного пространства СССР, и там исчезнем без следа». С тех пор, как Бонд услышал изложение в деталях операции «Большой шлем», он считал, что для Голдфингера нет ничего невозможного, ничего фантастического. Угон самолета в изложении Голдфингера был явлением обычным для него – Это стояло в одном ряду с его методами контрабанды золота с получением ядерных зарядов при внимательном изучении когда все это и отдавало магии даже гениальностью становилось ясно что в своей основе это были логические умозаключения единственная их странность это масштабность даже такой мелкий трюк как обман дюпона был блистательно проработан несомненно голдфингер мастер преступлений такой же великий в своей области как Челини и Эйнштейн в своих. А теперь, мистер Бонд из британской секретной службы, как мы и договорились. Что вы имеете мне сказать? Кто натравил вас на меня? Что они заподозрили? Как вам удалось помешать моим планам? Голдфингер откинулся в кресле, сложил руки на животе и уставился в потолок. Бонд выдал Голдфингеру укороченную версию истинного положения дел. Он не упомянул СМЕРШ, местонахождение почтового ящика, обнаруженного им, ничего не сказал о Гомере, устройстве, возможно, еще незнакомым русским. В заключение он сказал, «Так что, как видите, Голдфингер, вам просто повезло. Если бы Тилли Мастертон не встряла в Женеве, вы бы сейчас уже сидели в швейцарской тюрьме, ковыряя в зубах и ожидая отправки в Англию. Вы недооценили англичан. Они могут быть медлительными, но они доходят до цели. Вы считаете, что будете в безопасности в России?» Я бы не был такой уверен на вашем месте. Мы вытаскивали оттуда людей и раньше. Я подарю вам последний афоризм для вашей книги, Голдфингер. Никогда не буди английского медведя.